Я перехвачу Тобина, когда он будет возвращаться, но я был настроен не на засаду, а на активную охоту. Выждал несколько минут, стараясь определить, не ждет ли меня кто-либо с ружьем на другом конце открытого пространства. Из сотен военных фильмов я понял, что открытое пространство следует обходить кругом. Но если следовать этому правилу, то я либо упущу Тобина, либо заблужусь. Нужно идти по его маршруту. Дождь и ветер усиливались. Чувствовал я себя отвратительно, запрокинув голову. Я подставил лицо дождю, немного промочил горло. Почувствовал себя лучше. Я вышел на открытое пространство, продолжая двигаться на юг. Тряпки на ногах превратились в кочья. Ноги ныли. Старался поддерживать себя, мыслью, что я крепче сверкающего пятками Тобина, и все, что мне нужно, это одна пуля и нож. Достигнув конца пули, я увидел тонкую цепочку деревьев, отделяющую его от громады фортери. Теперь я не знал, куда Тобин мог продолжить путь, он больше не оставлял ориентиров, поскольку... Сами здания стали для него ориентиром. Оставалось действовать по наитию. В поисках следов Тобина я стал рыскать от одного строения к другому. Минут через десять оказался у старого штаба форта и понял, что я потерял его следы. Он мог направиться и на юг, к тюленьему лежбищу, и на запад, к главному зданию, и на восток или где-то выжидать, пока я подойду поближе. В такую погоду я мог не заметить его и обогнать. Тогда он за моей спиной. Совсем нехорошо. Я решил проверить другие строения форта. Пригнувшись, стал перебегать по направлению к часовне. Услышал выстрел и бросился на землю. Замер и услышал еще выстрел. Оба выстрела позвучали как-то приглушенно, и не было слышно свиста пуль. Я понял, что стреляли не в меня. Бросившись к стене деревянной часовни, я посмотрел в направлении, откуда могли позвучать выстрелы. На расстоянии ярдов 50 увидел пожарное депо. Решил, что приглушенные выстрелы раздались внутри этого строения. Я стал двигаться по направлению к депо, снова припал к земле, увидел, как стала подниматься вверх одна из больших подъемных дверей. Она поднималась короткими рывками, как будто ее дергали ручной лебедкой. Я понял, что не было электричества, и действительно, верхних... В окнах мерцали огни то ли свечи, то ли керосиновые лампы. Прежде чем сообразить, что делать дальше, я увидел большую санитарную машину, выезжающую из депо. Без включенных огней машина направилась по дороге на восток, туда, где на узкой полоске равнины находились заброшенные артиллерийские батареи. Санитарная машина возвышалась над землей и легко преодолевала ужасную дорогу. Вскоре она исчезла в темноте. Насколько позволяли басы ноги, я бегом бросился к депо с пистолетом на изготовку, ворвался в открытую дверь и увидел в гараже три пожарных машины. Я так долго был под дождем, что, попав под крышу, почувствовал себя как-то странно, но секунд через десять привык. Глаза освоились темнотой, и в глубине гаража я рассмотрел пожарную вышку. Из дежурной комнаты наверху через дыру проникал мерцающий свет. По скрипучим ступеням я стал подниматься по лестнице, револьвер на изготовку, однако я знал, что мне никто не угрожает, и знал, что увижу наверху. Дежурка освещалась керосиновыми лампами. В их свете Рассмотрел двух человек в койках. Можно было и не подходить ближе, чтобы понять трупы. Итак, число людей, которых точно убил Тобин, достигло семи. Чтобы призвать к ответу за такое, не следовало ждать суда присяжных. Рядом с каждой койкой лежали сапоги и носки. Я сел на лавочку, натянул пару добротных носков, затем резиновые сапоги которые мне вполне подошли по размеру. На крючках раздевалок висели плащи и свитера. Я воспользовался одеждой покойников. Я не был особо суеверен. В глубине дежурки располагалась небольшая кухня. На столе стояла коробка с шоколадными пончиками. Я съел один. Спустился по лестнице и вышел на дорогу, которая пролегала вдоль депо с востока на запад, Я направился на восток по следам санитарной машины. Там, где она проехала, сучьи ветки были придавлены. Прошел с мили, и даже в темноте узнал эту дорогу, которую нам показывал Стивенс. Дождь усиливался, ветер снова стал срывать ветки с деревьев. Время от времени треск сучьев напоминал ружейные выстрелы. Заставляемое сердце сжиматься. Мощенную дорогу заливали потоки воды, падающие с более высоких обочин. Дренажные колодцы вдоль дороги были переполнены. Я шел вверх по дороге, борясь с потоками воды, грязью и обломками деревьев. Однако я перестал обращать внимание на то, что творила природа. Прямо передо мной, в футах в пятнадцати, стояла. Санитарная машина. Я замер, вытащил револьвер и стал на одно колено. Сквозь сильный дождь рассмотрел, что дорогу машине перегородило огромное упавшее дерево. Санитарная машина заняла почти всю проезжую часть узкой дороги. По колено в воде из дренажного колодца я обошел машину слева, и с водительской стороны. Заглянув в кабину. Никого. Я решил привести машину в негодность, но двери были заперты, капот открывался только изнутри. Залез под машину, вытащил нож. Я не очень разбирался в автомеханике, но и Джек-потрошитель мало смыслил в анатомии. Прирезал пару шлангов, один оказался с водой, другой с гидравлической жидкостью для верности перерезал несколько электрических проводов, вылез из-под машины и продолжил путь по дороге. Вскоре я очутился в центре артиллерийских укреплений, в руинах из бетона, камня, кирпича, покрытых зарослями винограда и кустарниками. Я держался центральной дорожки, заглядывая вправо и влево в более узкие проходы, арки и спуски, Тобин вполне мог забраться в один из этих проходов в артиллерийских укреплениях. Может быть, я его уже и потерял. Я остановился и присел у бетонной стены, перегораживающей дорогу, собирался повернуть назад, но тут издалека послышался какой-то звук. Стараясь затаить прерывистое дыхание, прислушался и вновь расслышал этот звук. Он напоминал резкое ржание, и я, наконец, понял, что это была сирена. Звук раздавался издалека, едва различимый из-за ветра и дождя. Он шел с запада, длинный, пронзительный, прерывался короткими гудками, затем вновь переходил в длинный. Несомненно, это была аварийная электрическая сирена, и, возможно, сигнал исходил из главного здания лаборатории. Когда я был ребенком, научился узнавать звук сирены воздушной тревоги, но это был другой звук. Не было это ни пожарной тревогой, ни сигналом скорой помощи или полицейского патруля.